Круг под фонарем. Это давно было. Одна девушка приехала в Ленинград из Кировской области, училище закончила, устроилась работать маляром. Она была самостоятельная. Тогда многие были самостоятельными, рассчитывать на родителей не приходилось. Отец у нее погиб, а у матери было еще трое младших, и надо было пробивать дорогу в жизни самой. Марина пробивала дорогу, работала, снимала комнатку. Но потом получилось вот что: она познакомилась с моряком, влюбилась и оказалась в положении. Хотите осуждайте, но вот так вышло в ее 18 лет. Да еще моряк-то был с иностранного судна. Он пообещал на ломаном русском писать и слать радиограммы и ушел в рейс. А Марина осталась, конечно. Она решила родить ребенка. Тогда можно было выжить одной с ребенком тяжело, но можно, да и привычка выживать была. Матери Марина написала всю правду перед тем, как лечь в роддом. Написала, что ни на что не рассчитывает, справится, просит понять и простить. И родила мальчика. А в роддоме случилась вспышка инфекции. Младенец тоже заразился. Больницу закрыли на карантин, Марину с малышом перевели в инфекционное отделение. Передачи и посещения запрещены. Хотя и так не было ни передач для нее, ни посещений. Было очень страшно и тяжело. Марина боялась, что ребенок не выживет, и одиноко было. Никто же не придет, не проведает, не передаст хотя бы записку. Девочки на работе были хорошие, дружные, но карантин ведь. Хотя к другим роженицам приходили близкие. Просто стояли под окнами больницы, махали руками, кричали по именам. «Танька! Леночка Вологодцева! Машутка!» и мамочки подходили к окну, махали в ответ. Форточку не разрешали открывать, зима была. Но хоть так общались. Это огромная поддержка. Марина вечером тоже подошла к окну. Ребенка приносили на кормление и унесли. Он слабенький, так врач сказала. И так одиноко, так страшно. Особенно вечером, когда в коридоре горит тусклый свет, в палате рассказывают о мужьях, о детях, от ты. Совсем один. На улице был фонарь. В свете фонаря летели снежинки. Луна светила. Все засыпано белым снегом. А в снегу стоит бабушка Нина. Маленькая, толстенькая, кругленькая, в своем сером пальто, перетянутом поясом, как маленький серый снеговик, в платке пуховом сером, в валенках и машет рукой в красной варежке. «Это же бабушка Нина приехала!» «Вот это да!» «Она старенькая и ноги больные!» Но она всегда Марину любила очень, они очень были близки. Вот она узнала про все, наверное, мама ей рассказала, и приехала. И вот стоит под фонарем и машет красной варежкой. Какое счастье! И за бабушку тревожно, как она приехала. У нее и сердце, и ноги, и отеки, но вот же она. Марина стала махать изо всех сил с третьего этажа. И бабушка ее увидела, конечно. Голоса не слышно, да и Марине нельзя кричать, но они видят друг друга и друг другу машут. Бабушка Нина приехала навестить. Они долго друг другу махали. Марина тихонько говорила бабушке разные хорошие слова, и про ребеночка говорила, хоть бы он выздоровел. Я так боюсь, бабушка Нина, пусть он выздоровеет, а сама плачет, слезы текут ручьем, всхлипывает, как в детстве. Потом Марина в палате сказала, что к ней бабушка приехала из Кировской области, значит, все хорошо будет. И другие женщины покивали головами, согласились, конечно, хорошо. И что приехала к тебе тоже хорошо, все образуется, значит. И Марина уснула спокойно, первый раз за эти дни. Бабушка еще два раза приходила. Все эти дни был сильный снегопад, стояла под фонарем, ее хорошо видно было и махала короткой ручкой в красной варежке и улыбалась. Марина видела, что улыбается. А потом бабушка Нина уходила. Вышагнет из круга света под фонарем, и всё. Не видно её. Наверное, девочки с работы её поселили в Марининой комнате. Она же ключ оставила им. Малыш выздоровел, выжил. Марина его назвала Димой в честь отца, бабушкиного сына. Выписалась из больницы, приехала домой на трамвае. Тогда это нормально было. А дома телеграмму соседи отдали. Бабушка Нина умерла, ты чека. Если хочешь, ЗПТ, приезжай домой, ЗПТ, проживем, ты мама. В тот день, когда Дима родился, бабушка и умерла, от сердца быстро села на табуретку, вздохнула и завалилась на бок. А в руках у нее была фотография маленькой Марины с отцом. Она фотоальбом клеила фотографии. И говорила она про Марину перед этим, мол, ничего бывает. Были бы все живы да здоровы, а так проживем, если что. Проживем. Марина очень по бабушке плакала, очень ее любила. Похороны уже прошли, да и куда с грудничком поедешь? И еще Марина вспомнила, когда бабушка выходила из круга света. Следов от валенок не оставалось на снегу. Может, не видно было, может их снегом моментально засыпало, но это неважно. Важно, что бабушка приехала, пришла из Кировской области, или из еще более далекой области, уму человеческому непонятной и недоступной. Есть такие области, чтобы не говорили материалисты, таинственные, неизведанные. Далекие, но спасительные и светлые, как круг под фонарем. А что за кругом вот это совсем неизвестно. Любовь и свет одно и то же, и любящие поддерживают нас даже из другой области. Так бывает. Кто сидел за моим Дастарханом? Так хорошо, одна женщина-Казашка, сказала, что надо записать ее речь. Когда в моем доме все было хорошо. Они приходили и сидели за моим богато накрытым дастарханом. Я ничего не жалела, все ставила перед ними. И они сидели и ели, улыбались мне и шептались, когда я выходила за новыми блюдами. Мой дом был светел и гостеприимен. И они сидели за моим богатым дастарханом много раз, да почти каждый день. Потом умер мой муж, и пришло горе. Но я работала, растила детей и накрывала дастархан. И они приходили, улыбались реже, а громче. Потом мама моя умерла, моя помощница и опора. И заболел ребенок. Но они приходили и сидели за моим дастарханом, только недовольны были, что еды меньше и нет тех лакомств, к которым они привыкли. Они мне не улыбались уже и не говорили шепотом. Они в голос обсуждали мою несчастную жизнь, винили меня и смаковали подробности — И вот тогда улыбались, но не мне, а моему горю. А потом я потеряла работу и сама заболела, и нечего стала ставить на Достархан. Они не пришли ни разу и не принесли ни куска хлеба, и на улице сворачивали, чтобы не встречаться со мной, и делали вид, что меня не узнали, и сплетничали, клеветали и радовались моим несчастьем. Те, кто сидел за моим дастарханом. Но я поднялась. Я нашла работу, вылечила ребенка, стала зарабатывать много денег и встретила хорошего человека. Мы построили новый светлый просторный дом с хорошими такими крепкими воротами, с замками и сигнализацией. И пускаем в этот дом только близких людей, единицы. А этим я сказала, не ходите в мой дом. Вы кто сидел за моим Дастарханом. Просто смотрите, я взлетела и буду летать. Я могу. И я много узнала теперь. Я поняла, кто сидел за моим Дастарханом. Вот как хорошо сказала эта женщина. Не худо бы и нам посмотреть, кто сидит за нашим обильно накрытым столом в хорошие времена и кто отворачивается и сладостно обсуждает наши несчастья в плохие времена». Может, иные гости лишние. И незачем уставлять яствами наш Дастархан. Старая дача. Один режиссер жил очень хорошо. Он снимал фильмы, получал большие деньги, с удовольствием тратил. Купил детям хорошие квартиры в Москве, себе построил дом, и квартира была в центре. И еще была старая-старая дача. Совсем развалюха, в Дальнем Подмосковье, очень далеко. Дрянной старый домишка с печкой, полторы комнатки и заброшенный сад. Это режиссеру от тети осталось. Он не продал, руки не доходили. А потом как-то раз приехал проверить домишка на своей хорошей машине. И так вышло, что пустил пожить одного бомжика, бродяжку нищего, бесприютного старичка. Случайно познакомился и пустил, Режиссер был импульсивный такой. Бродяжка потерял квартиру в свое время, как-то его обманули. Потом скитался, выпивал, в тюрьме немного посидел по ошибке, в приюте потом жил. Типаж русского странничка описан и у Горького, и у Чехова. Безлобный, слабый бродяжка. Бездомный. Седой, бородатый и хилый такой. Усталый человек. Вот режиссер разговорился, охраняй, дескать, мою дачку и живи за это сколько хочешь. А сам думает... Если бомжик испалит дачку невелика потеря. А так хоть доброе дело будет, и, может, дом все же присмотрит Пустил и забыл. Прошло несколько лет. Фильмы снимать не звали. Режиссер неудачно высказался в адрес самого главного киношного начальника. Денег тоже не стало. Ведь привычки жить с размахом остались, все быстро разошлось до копейки. Выпивать начал от обиды режиссер. Рассорился с коллегами и потерял друзей, но или они просто нашли повод и ушли подальше от неудачника. Жена тоже ушла, имущество было записано на нее. Осталась квартира в центре, жена оставила честно и великодушно. Режиссер решил квартиру продать с долгами рассчитаться, купить поменьше на окраине, но его обманули, и он оказался без денег и без квартиры. Режиссер к детям не пошел. Он понимал, что ему не рады будут. Отношения были так себе. Он сам виноват, мало внимания уделял детям. И не привык он просить и унижаться. Гордый был. И он вспомнил про дальнюю убогую дачку. Прямо осенило его. Можно же там пока пожить, не в приют же идти. Там можно растопить печку, станет тепло. Можно хворосту в лесу набрать и согреться. Он только об этом и мечтал. Замерз сильно, зима была. Его попросили освободить комнатку, в которой он временно жил. Знакомые пустили, но потом попросили. Режиссер купил билет на электричку. Деньги занял у одного бывшего коллеги. Долго ехал, в вагонном окне отражалось старое уставшее лицо. Морщины, седые волосы. Быстро стемнела зима же. Зимой так быстро темнеет. Он зашел в домишко. Тропинка была протоптана, а там... Топится печка. Сидит тот самый странник бродяжка и чистит картошку. И банка дешевой тушенки открыта. Кто его знает, из чего делают такую тушенку? Что именно тушат, но пахнет вкусно. Режиссер очень хотел есть. Бродячий старичок дал ему ложку. И они вдвоем сидели и ели со сковородки жареную картошку с тушенкой. И было тепло в этом убежище. В безопасной норе, куда один человек пустил другого, просто так за даром пустил, а потом и сам пришел поесть и согреться и укрыться от ледяной жизненной бури, которая каждого может снести, сбить с ног и заморозить насмерть, если нет убежища, если некуда пойти. Так случайное добро обернулось спасением, и они прожили зиму на старой убогой даче. Потом у режиссера все наладилось понемногу. Его враг, самый главный начальник, попал под суд. И режиссера снова позвали в кино. Но это было потом, когда он дожил до этого. А дожить смог благодаря старой заброшенной даче, куда пустил когда-то бездумно, просто из жалости, старого бомжика. И по сей день вспоминает тот зимний вечер. Картошку, которую ели ложками два седых человека перед маленькой печкой. А дачу он отремонтировал. И приезжает к своему другу на выходные. Немного отогреться душой. Противный обычай. «В одной южной стране принято посещать больных», — рассказала одна женщина. «Она давно живет в этой стране. Замуж вышла за местного инженера много лет назад. И они счастливо, нормально живут, как все. Ссорятся иногда, мирятся, воспитывают детей». Дом свой улучшают и деньги зарабатывают, как все. А этого могло и не быть, если бы не противное обычаи посещать больных. Больному нужен покой. Эта женщина сама медик, она прекрасно знает правила ухода за тяжелобольными. Нужен покой, поменьше раздражителей. А тут все было наоборот. Она попала в больницу в серьезной опасности, сильно заболела, сделали операцию, а потом... Толпой пошли родственники с визитами. И родственники родственников, и друзья родственников, и соседи друзей родственников. Их пускали в палату, они шли и шли. Искренне поддерживали и страшно мешали. Раздражали ужасно просто. Потому что приходилось сначала открывать глаза насильно и слушать добрые эмоциональные речи. Потом кое-как присаживаться, слабым голосом отвечать, потом прихорашиваться, причесываться, разговаривать. Шевелиться приходилось. Они не давали покоя, эти родственники. Они выражали беспокойство, лезли с расспросами, желали выздоровления, гладили по голове. Некоторые молились прямо в палате. Дети плакали, их родители вздыхали и снова спрашивали одно и то же. И совали запрещенные фрукты и сласти. «Какие фрукты? Какие сласти?» Человек еле дышит и глаза от слабости открывает с трудом, из вежливости отвечает и через силу пытается благодарить. Но женщина с удивлением заметила, что ей лучше и лучше. Конечно, это врачи ее спасли, это бесспорно, низкий им поклон. И родственники со своими ненужными визитами. Понимаете, женщина заставляла себя шевелиться, двигаться, прихорашиваться. Это было важно. Это первое. И второе. Эти люди шли в больницу с подношениями и искренними словами поддержки. И искренне молились. Они не в богатый дом шли поесть, попить. Ехали в больницу, понимаете? Там мало интересного. И времени масса уходит на эти посещения. Но они шли и ехали упорно ежедневно. Это утомляло и напрягало, но это же и способствовало выздоровлению. Таков парадокс, человеческого общения. Люди утомляют, выводят из себя, мешают, отнимают время. Но и без общения обойтись нельзя. Люди дергают, теребят, не дают уснуть и уйти на покой. Если, конечно, умыслы у этих людей добрые, как у визитеров в этой больнице. Но, судя по выздоровлению женщины, умыслы были самые искренние и добрые. И в этом старинном обычае посещать больных есть смысл. В моем детстве тоже было принято посещать больных, многие помнят. И искренности в добрых пожеланиях и немудренных передачах было побольше, чем в сообщениях с картинками в мессенджер. Чужое место. Одну старушку в больнице перевели в другую палату. В палату похуже. Это мягко сказано, да жестко там лежать было. Там много женщин лежало. Условия были не очень. Старая больница, из окон дует, кровать железная старая, тощий матрасик и мало внимания. Да вообще нет, к сожалению, бывает такое. А на хорошее место, которое раньше занимала старушка, в двухместную палату, положили богатую, не старую еще женщину. Ее сын занимал высокое положение, и он все свои связи использовал, чтобы его маме было получше. Это похвально и понятно, конечно, но жизнь жестока. Иногда, чтобы кому-то стало получше, надо, чтобы другому стало похуже. Вторую пациентку из этой палаты двухместной тоже выселили. Богатая женщина хотела одна лежать и кушать свои апельсины и ананасы, и хорошее лекарство, и потребовала, чтобы вторую пациентку тоже перевели куда-нибудь, к простым людям. Она не так уж и болела сильно». Но родные надавили и принудили ее госпитализировать. А потом звонили в разные министерства, чтобы принудить врачей как можно лучше лечить эту женщину. И сами звонили тоже. То сулили что-то, то угрожали неявно. Требовали и давили. Старушке было немного грустно, но она жизнь прожила и знала, что так бывает. Привыкла к несправедливости. И даже несправедливостью произошедшее не считала. Кто она такая, чтобы быть недовольной? Просто... Бедная старушка. Тем более соседки по палате ее угощали. Она одинокая была, сын погиб давно. И разговаривали с ней. С ней давно никто особо не разговаривал. И дали ей теплый плед, подушку, винограда и вкусные растворимой лапши. И сок, и яблочко, и журнал с картинками. И кровать немного отодвинули от холодного окна. А врачам было неловко, стыдно даже. И они с удвоенным вниманием к старушке относились, и старушка выздоровела, хотя шансов было не очень много, да почти и не было. Но выздоровела. И вторая женщина тоже выздоровела, хотя была тяжелая. Ей, можно сказать, повезло, ее в реанимацию тогда положили, оказалось, что вовремя все к лучшему. А богатая женщина не выздоровела, хотя ей досталось все лучшее, и уход за ней был хороший. Но по неизвестной причине ей становилось все хуже, и врачи руками разводили, но сделать ничего не смогли. Хотя наилучшие лекарства давали, и постоянно заходили в палату. Потом одна санитарка сказала, что в той палате часто погибают больные. Там смертное место. Хотя очень хорошая палата. Ее хорошо отремонтировали, и кровати там новые, и окно пластиковые. Ее и отремонтировали, чтобы... «Как бы снять проклятие, обновить?» И клали в ту палату безнадежных больных. С одной стороны, чтобы им было получше. С другой, ну сами понимаете, безнадежному больному палата никак не повредит, хуже не будет. Хотя это мракобесие. Так важно, сказала санитарка. А может, богатая женщина поверила в опасность своего положения, раз вокруг нее так и суетились, так и бегали, столько лекарств давали? А может, одному плохо лежать в палате, даже если есть апельсины и дорогие витамины. Но занимать чужое место небезопасно. Это может быть погибельное сидение, как при дворе короля Артура. Во всем есть какой-то смысл и порядок. Справедливость ⁇ это тоже порядок. И нарушать порядок не надо, чтобы не рухнуло здание нашего благополучия. Все еще будет. Знаете, иногда кажется, что ничего хорошего уже не будет. И время подходит к концу. Чего ждать-то? Надо смириться, принять. Так уж получилось. Никому нет до тебя никакого дела. Ничего хорошего не происходит. А время на исходе. Такие вот твои жизненные обстоятельства, которые от тебя совершенно точно не зависят. Не зависят совершенно точно, потому что тебе 8 лет. И ты сам зависишь от всех в этом возрасте. Родители работают, раньше со 2 января работа начиналась. И родители работают врачами, у них дежурство. А у папы еще и лаборатория, где ведется исследование. Школьные каникулы кончаются, а ты даже на елке в этом году не был. Дома есть елка, конечно, и подарки подарили. По сравнению с бедным темнокожим мальчиком на капиталистической помойке, я очень счастливая девочка. Почему-то этого маленького персонажа приводили в пример детям тогда. Ну вот, каникулы кончаются, а я сижу дома с книжками и учебниками, как всегда. И скоро опять в школу. И в последний день каникул папа вернулся с работы пораньше. Но уже все равно было темно, зима же. И папа сказал, чтобы я потеплее оделась, сейчас мы поедем на елки, Так и сказал, во множественном числе. Мы сели с ним в машину и поехали. И правда, объехали все елки города. Это было так здорово. Всюду сверкали разноцветные лампочки. Были горки. Я со всех горок покаталась. И хлопушки хлопались серпантином. И жгли бенгальские огни. И на всех елках Дед Мороз вручал мне мешочек с подарком. Конфетки и апельсинка. Или мандаринка и конфетки. Так что у меня набралось... «Пять мешочков за вечер». Папа энергично компенсировал мне долгое ожидание и долгое терпение. Он нашел время. Он купил несколько билетов на елке города и по всем этим елкам меня провез за один вечер. Так что домой я вернулась счастливая, богатая и уставшая. Это был замечательный елочный и подарочный вечер. Я с тех пор знаю, отчаиваться не надо – Даже если кажется, что хорошего больше не будет. Если уже смирился с тем, что каникулы закончились, молодость прошла, все хорошие места расхватали, подарки разобрали, а елки унесли на свалку. Это не так. Все еще может произойти, причем все сразу. Как компенсация за терпение и хорошее поведение. Может свалиться счастье. Придут и позовут, дадут мешок с конфетами, покажут, как мигают разноцветные восхитительные огоньки, разрешат кататься с горки, обнимут, предложат что-то хорошее. Сразу много. Так бывает. И отчаиваться не надо. Правда, иногда это происходит уже после земных каникул или, наоборот, после земной учебы. Но так хотелось бы, чтобы терпеливые, хорошие люди были вознаграждены Здесь сразу за все всеми подарками сразу пусть так и будет выкуп муж и жена поехали в торговый центр хотя время было плохое муж потерял работу а потом серьезно заболел подозревали самые нехорошие но пока он сдавал анализы так себе анализы он сильно похудел и ослаб и все шло долго мучительно очереди, ожидания нужного врача. Денег не было почти, жена работала в детском саду. И муж продал свою старенькую машину, чтобы было на что жить и лечиться. И уже много потратили. Но надо же хоть иногда развеяться и погулять в красивом месте. Воображать, что ты можешь это купить. И это. В магазине жена увидела красивое пальто. Сиреневое, пушистое такое. И стояла, любовалась им муж тихонько подошел тоже стал смотреть не на пальто на жену она так давно не улыбалась не радовалась пальто дорогое было продавец уговорила жену примерить ну просто как на нее сшито и муж сказал что берем все я пошел платить хотя денег у него было вот как раз на это пальто все что осталось от старой машины о как радовалась жена И как она сердилась. Мы же хотели просто прогуляться, посмотреть, зачем же ты, на что жить будем. Хотя муж в глубине души думал, что жить он не будет. Совсем было плохо дело. Просто он жени ничего не сказал, вот и все. Он шел, улыбался бледными губами и нёс пакет, красивый, с покупкой. Ну вот, а потом он этот пакет оставил в автобусе или на остановке. Потерял, короче говоря. Ему было нехорошо, голова кружилась, и как-то он выпустил этот пакет из рук. Так бывает. Они приехали, вышли из автобуса, дошли до дома. Тут жена спросила, «А пакет-то где?» «Нет пакета». И как они ни искали, не бегали? «Нет». В обычное время жена начала бы ругаться и кричать. И плакать, наверное. А муж начал бы в ответ нападать и говорить. Сама бы несла свой пакет. Смотри за своими вещами сама. Но он ничего не говорил. Совершенно раздавленный и потрясённый потери. Сидит дома в коридоре и молчит. Смотрит в пол. Жена подошла и тихо сказала. «Знаешь, Виталик, пусть с этим пальто кончатся все наши беды. И твоя болезнь тоже потеряется и исчезнет. Вот пусть...» Все плохое уйдет из нашего дома. Мне не жаль нисколько эту красивую вещь, пусть плохое уйдет, пусть это будет наш выкуп. Это были странные речи, но они ободрили мужа. Он обнял жену, и так они стояли в коридоре, думали об одном, о болезни и о смерти. но вслух этого не говорили. И знаете, беды действительно прекратились. Диагноз оказался несмертельным, лекарства подействовали, Виталик пошел на поправку, потолстел, окреп, нашел хорошую работу на мусоровозе с хорошей зарплатой, и жене прибавили зарплату, а новую машину взяли в кредит, очень удачно, повезло, как будто и впрямь с потерей этого сиреневого пальто ушли все беды, спало, злое заклятие. А то, что в новостях тогда они увидели, что какую-то женщину в сиреневом пальто сбила машина, это просто совпадение. Или знак, намек. Просто пальто очень приметное, вот и все. И эта история вот о чем. Если потеряли что-то безвозвратно, сильно горевать не надо. Если это вещь, а не живое существо. Из древли известно, подсознательно человек хочет принести жертву, откупиться от чего-то. Мы сами это не понимаем, но... «Вот так делаем, теряем. Теряем нечто важное и ценное, потом страшно переживаем. Мы же этого не хотели. Хотели. Просто не осознавали свое желание откупиться. И надо сказать, если вещь бесповоротно потеряна, пусть с ней уйдут все несчастья и болезни. И пусть я взамен получу лучшее. Пожалуйста. И станет на душе легче» а через некоторое время действительно можно избавиться от тяготы и получить лучшее. Это очень древний ритуал, такой древний, что мы и забыли его смысл. Вы зачем-то от чего-то откупились. И удачно откупились, если вещь не вернулась к вам, как перстень царя Поликрата, который не смог откупиться от лютого несчастья. И еще одно. С найденными хорошими вещами надо быть осторожнее, В лучшем случае потерявший их человек вымещает свою обиду и гнев на том, кто нашел. И желает всяких бед, почти как вору. Единицы способны великодушно сказать, как хорошо, что я потерял кошелек. Как я рад, что кто-то его нашел и не вернул, а взял себе, на здоровье. Честно сказать, так очень редко говорят. А в худшем случае ценную вещь потеряли специально чтобы нашедший взял на себя болезнь и несчастье. Можно верить в магию, можно не верить, но лучше не брать. Опять же, сознание наше не верит, а подсознание, кто его знает. И в любом случае мы нарушаем древний запрет брать чужое. Не красть, даже брать чужое считалось запретным. Эти муж и жена живут хорошо теперь и не хотят вспоминать прошлое. Муж купил жене другое пальто, очень симпатичное, серенькое такое. Они же кредит за машину платят, ребенка ждут, и потом собираются дом строить и жить долго. Так что пальто бюджетное. Впереди целая жизнь, так что роскошное пальто они еще купят. Сейчас другие планы и другие дела. Главное, все живы, остальное придет свой путь. Это было давно. Учились два студента в университете. Стипендию платить почти перестали. Да и купить на стипендию было уже нечего. Инфляция пожрала все деньги. Жизнь переменилась. И один студент бросил учебу. Он с родителями жил. Не голодал, но потерял интерес к образованию. Хотя учился неплохо сначала. А потом бросил и пошел в коммерцию. Так он говорил. Потому что ему хотелось жить получше. И кто осудит его за это? А второй, Анатолий, Толик, жил в общаге, подрабатывал иногда грузчиком, продолжал учиться. Он был из маленького города, он с огромным трудом поступил после рабфака, ему было трудновато. Но он старался, изо всех сил старался и получал образование, хотя иногда есть было нечего. И такое бывало в те годы. И однажды этот Толик стоял у коммерческого киоска. Тогда их много было. Это были заманчивые такие ларьки, где всеми цветами радуги сверкали бутылки с напитками. Шоколадки лежали на витрине импортные, конфеты и бабл-гум. И еще масса всякой невиданной всячины. Ах, как это было завлекательно и красочно. И вкусно, наверное. Толик этот стоял в старом пальто. В уродливой шапке петушок сапогами разбитыми притопывал холодно. Изглатывал слюну, не замечая этого. Из киоска вышел бывший однокурсник Андрей. В свитере с узором такие были турецкие свитера. В модных джинсах. На затылке лихо заломленная шапка-формовка норковая. Такой упитанный, модный, красивый, сытый парень. Он добрый был. Он дал Толику шоколадку и совет. Сказал «бросай, ему учебу» и добавил ругательство. Что толку жить в нищете, голодать, носить рванье? Я похлопачу за тебя. Тебя могут тоже взять в овощной киоск, и будешь ты жить в шоколаде, как я. Морозная улица. Темные личности шатаются. Трамваи почти не ходят. Ехать до общаги так далеко. И хочется тоже турецкий красивый свитер в молодости. Очень хочется. И шапку, и шоколад, и деньги чтобы так небрежно шапку заломить, накинуть кожаную куртку, с девушками знакомиться и угощать их баблгумом. И просто быть сытым очень хочется. Но Толик поблагодарил горячо за шоколад и дальше стал учиться. А потом еще дальше. Аспирантуру закончил, тоже голодал иногда. Писал свои монографии, статьи, лекции читал. Потом защитился, потом написал докторскую. И стал он знаменитым ученым, обеспеченным и уважаемым человеком, потому что не сошел со своего пути, не ушел и дождался своего трамвая, так сказать. Он умный был и понимал свой путь, и добрался до станции, где раздавали награды. А с Андреем, знаете, тоже все хорошо. Хотя поучительно было бы рассказать, что он проиграл, сделал неверный выбор, обменял науку на сытую жизнь, свет знаний на шоколадки. Это не так. У него сеть магазинов запчастями торгуют. И в мире бизнеса его уважают. Он справедливо платит сотрудникам и честно торгует, и живет очень хорошо, Еще и благотворительностью занимается. Он тоже выбрал свой путь и стал ему соответствовать. Боролся за свой бизнес с ракетирами, переживал разные опасности, учился потом заочно, для работы нужно было. И сейчас это солидный, уважаемый человек, он ничего не потерял. Он тоже инстинктивно выбрал путь, не в науке. Ради науки идти на жертвы он был не готов, значит, не его эта дорога. Всегда в выигрыше остается тот, кто выбирает свой личный путь. Она чужой не ступает даже за шоколадки или за спокойную научную жизнь вдали от бандитов. Каждый садится на свой трамвай, едет в нужную ему сторону. Это и есть судьба. Главное прожить свою, а не чужую. Тогда гораздо больше шансов стать успешным и богатым. Неважно, какого пола эгоист. И не стоит обвинять только мужчин. Женщины еще хлище бывают. И вот история из жизни. Один пожилой писатель пошел провожать поэтессу. Собрание поздно закончилось, вот он и пошел провожать милую даму. Он старой закалки был человек с хорошим воспитанием. Тем более все молодые писатели и поэты разбежались быстро, а поэтесса стояла в вестибюле дома писателей, такая одинокая. И стихи она на вечере читала про одиночество. Писатель взял свою тросточку и помог ей надеть пальто. Шли пешком, поэтесса настояла, хотя еще ходили трамваи и автобусы. Ей хотелось прогуляться, поговорить о поэзии и посмотреть на звезды. Звезд видно не было, тучи на небе, моросил мелкий холодный дождь. Писатель шел, стараясь не отставать, опираясь на палочку. У него болела нога давно, операция не очень помогла. Из стекла очков заливал дождь. Он тяжело дышал, на восьмом десятке, трудно быстро идти. А поэтесса все говорила и говорила. О высоких материях, о стихах, о любви, о том, что люди жестоки и грубы. Они не способны тонко чувствовать Рассказывала только о себе и о своих проблемах. Потом сказала, что хочет кофе выпить. Вот как раз и кафе. Писатель галантно пригласил поэтессу в кафе. Она заказала себе самые дорогие пирожные и самый лучший кофе. Писатель ничего не заказал. А в уме считал, сколько придется отдать от пенсии. Пенсия была небольшая. Это же был малоизвестный провинциальный писатель. Старый и больной воспитанный человек. Он отказался от кофе. Сердце. Про деньги он ничего не сказал, конечно, а поэтесса все щебетала про людскую грубость и свое одиночество. Они вышли из кафе, и она предложила еще прогуляться. Ночной город так красив. Старый писатель прошел еще километра два, налегая на тросточку, а потом вызвал поэтессе такси и заплатил за него, естественно, он же мужчина и должен платить за даму. Потом он брел домой, тяжело опираясь на палку, под дождем, который хлынул потоком, по ночному городу, больной и старый, а потом сел на лавочку, не в силах идти дальше, и закрыл глаза навсегда. А поэтесса потом сильно переживала. Она потеряла единственного духовно близкого человека, который был настоящим мужчиной, хоть и старым. И снова навалилось одиночество. Ну почему так? Почему я снова одна? Да потому, милая, что ты махровая эгоистка. Конечно, писатель и сам сглупил и проявил нелепую деликатность. Сам виноват. Но в сорок лет надо, милая моя, понимать, что на восьмом десятке человеку с палочкой трудно идти ночью под дождем. И платить за дорогие лакомства трудно. Пенсия не позволяет посещать дорогие кафе. И здоровье не позволяет старику идти под октябрьским дождем по ночному городу. Понимаешь? Но никто по это не сказал. С ней никто не общался. И правильно делал. Все они понимают, эгоисты это. Им просто плевать на других. Жестокость и грубость проявляют отнюдь не другие люди. Вот в чем дело. Просто люди шарахаются от эгоиста и бегут от него, за исключением воспитанных и деликатных, которых оставляют потом на ночной улице, уезжая с ветерком на такси. Приоткрытые двери. Одна девушка совершила большую ошибку. Очень большую. Хотя все было очевидно но неприятной правде мы всегда ищем объяснение или стараемся не считать ее чем-то важным если эта правда мешает нашей цели и мечте и чувствам. Маша познакомилась с прекрасным мужчиной ей повезло очень он занимал хорошее положение хотя был еще молод в банке работал руководителем воспитанный образованный, красивый Он следил за собой, всегда одевался прекрасно, благоухал изысканным парфюмом, мужественный вид, серьезные планы на жизнь, дом построил, квартиру купил и обставил со вкусом. И поговорить интересно, эрудированный, начитанный человек. Манеры прекрасные, знает, как ухаживать, дарит великолепные подарки, любит театр и вообще искусство. Маша полюбила Георгия всей душой. И он тоже сказал, что есть чувство, Хотя Маша не особо преуспела в карьере пока, в том же банке работала на небольшой должности. Но она хотела успеха, благополучия, стремилась к счастью и получала второе образование. В общем, они стали парой. И поехали на праздники в другую страну. Там были запрещенные у нас игры, рулетка и прочие, Так интересно и здорово, совсем другая жизнь». Эмоции, напитки, веселье, азарт. И этот Георгий выигрывал сначала, а потом проиграл. Подумаешь, это же игра. На то и игра, чтобы проигрывать иногда. Георгий еще раз сделал ставку, опять проиграл. Немного. Он осторожно играл. Но с ним что-то произошло. Он побледнел, отошел от стола, нервный стал какой-то. А потом обрушился на Машу с нелепыми обвинениями. Это она виновата, она мешала сосредоточиться. Нет, проигрыш пустячный не в этом дело. Но с Машей невозможно никуда выйти. Она не умеет себя вести. Орет, хихикает, одета, как девица легкого поведения. Георгий потом злобно говорил с портье в гостинице, выражал недовольство чем-то, а в номере придрался к пустяку и разбил стакан оппол в ванной от злости. Он уже был не бледный, а красный от ярости и изрыгал площадную брань, матерился, как арестант, визжал от злости. Маша испугалась такой перемены. Но на утро Георгий встал, как ни в чем не бывало, предложил поехать на экскурсию в музей. И все стало хорошо, как прежде, хотя впечатление у Маши осталось тяжелое. Она вышла замуж за Георгия, И все ей завидовали. И свадьба была шикарная. А потом Георгий потерял работу. Он какие-то махинации затеял втайне от начальства. Его изобличили и попросили уволиться. И он все зло выместил на Маше. Вымещал, пока не нашел новую работу. Он энергичный был и профессионал хороший. И снова стал добрым, спокойным, щедрым даже. Маше велел уволиться. «Надо домом заниматься». И полтора месяца все шло хорошо. А потом Георгий потерял деньги из-за падения курса акций. Он в акции вкладывал. И выместил зло на Маше. Уж выместил так выместил. Превратил ее жизнь в ад. А потом акции поднялись, и снова стало все неплохо. Относительно. Жизни Маши не позавидуешь, уж поверьте. Она постарела, болеет постоянно. Стала тихой и пугливой. Хотя у нее такой хороший муж. Так люди говорят. А со стороны же виднее, так ведь. А что происходит за закрытыми дверями? Никто не знает. Иногда двери отворяются на минуту и можно увидеть, кто за ними живет и как живет и вообще кто там. Принц или чудовище. Но смотреть не всегда хочется. Вот и все. Есть один признак, по которому можно многое понять в человеке. Посмотрите, как он проигрывает, как он переживает неудачи. Даже мелкие неудачи – порезался, деньги потерял, проиграл, не получил желаемое. Это и есть приоткрытые двери в душу человека, его истинный характер, с которым вам придется жить или работать. Не во время успеха и счастья, смотрите на человека. Не во время спокойной и сытой жизни. А во время неудачи, проигрыша, потери, падения. Немногих бед можно избежать, если честно увидеть, как человек проигрывает, как он переживает неудачи. Странная история. Одинокая женщина гуляла по набережной у порта. Это был Маленький портовый город. Всю жизнь она здесь прожила. Работала учителем в школе. Преподавала домоводство у девочек. Тихая, милая женщина под сорок. Неяркая блондинка с аккуратно уложенными волосами. Аккуратная, худенькая, с мечтательными голубыми глазами. Это было давно еще в советские времена. Был весенний теплый вечер. Цвели яблони и акации. Вот Вера прогуливалась одна и думала о своем одиночестве. Ей никто не нравился. Вернее, ей многие нравились. Так много хороших людей вокруг. Симпатичных, красивых, добрых, умных. Но нет того, кого можно любить. Кого хочется коснуться, понимаете? Для кого хочется жить. Вот этот человек не появился в жизни. За Верой ухаживали и один пожарник предлагал замуж выйти за него. Хороший человек, но она не любила его. Он был не тот, и этот был не тот. Объяснить это невозможно, потому что скажут, «А кто тот?» — выдумала принца. «Бери, что есть, часики тикают» и всякое такое. Ей не надо принца, но и чужого человека не надо. И в одиночестве жить грустно, но это честнее, чем замуж за пожарника выйти. С ней что-то не так, наверное. И нет для нее человека в мире. Или есть, но они не встретились еще. К Вере подошел молодой матросик. Их много было в портовом городе. Подошел и вежливо спросил, не покажет ли она ему город. А то странно и обидно, он так давно на корабле, а город не посмотрел. Вообще ничего не посмотрел в жизни толком-то. И вот отпросился в увольнительную погулять по городу. Вера посмотрела на матросика и узнала его. Так мы узнаем человека, но не помним, где встречались. Имя его не можем вспомнить, хотя узнаем сразу. Мы его знаем, но не знаем, откуда знаем. Матросика звали Алексей. Призван из Сибири в морфлот, год отслужил. Вот они и гуляли вместе по набережной, где цвели акации. Ах, как они пахли! И Вера забыла, сколько ей лет. Это вдруг стало совершенно неважно. Все стало неважно. Они шли и смотрели друг на друга. Не могли насмотреться. Вера не помнила, как они говорили. Было похоже, как иногда мы во сне говорим с близкими, мысленно, без слов. И о чем говорили, тоже помнила смутно. О жизни о смысле, о любви, о душе и нежности. Словами не передать, недаром же так говорят. И Алексей сказал, что он ее любит. Но все непросто, все сложно объяснить, а увольнительная такая короткая. Надо возвращаться на корабль. Потом они встретятся навсегда и больше уж не расстанутся. А город, хорошая Вера, ты живи в нем. И я буду знать, где ты а потом мы встретимся снова. Он так сказал, тут же рядом прошел морской патруль, группа матросиков и мичман с ними. Вера взглянула на патруль, обернулась. Алексея нет. Может, он патруля испугался? Но у него же увольнительная. Где он? Вера долго искала, ходила по набережной, в парк зашла и плакала, как маленькая девочка. Потом пришла домой и уснула в слезах, продолжая мысленно звать Алексея, Алёшу. Она никому не рассказала про этот случай. Да и что рассказывать-то? Погуляла с молодым матросиком час по набережной, а потом он увидел патруль и сбежал. Ха-ха, какая смешная и глупая история, правда? Вера зашла к соседке-старушке. Квартира коммунальная. Занесла кусок пирога и спекла только что. А старушка, Руфина Максимовна, перебирала старые фотографии, вклеивала в альбом и стала показывать фотографии. «Смотри, Верочка, вот мои родители. Вот наш дом в Сибири. Я оттуда родом. Вот я молоденькая. А вот мой брат и его друг. Они вместе учились, вместе на флот пошли служить. Их корабль потопили в начале войны. Сережа наш погиб. Погиб и друг его, Алёша. Им было по 20 лет. Они храбро бились до последнего, так нам писали. Вот они, смотри». Вера посмотрела на старую фотографию. Она уже знала, кого увидит. И увидела Алёшу. Высокий, крепкий, с ясными глазами. Смотрит на нее и улыбается. Как на набережной весенним вечером под акациями. Время — вещь странная и запутанная. И смерть тоже странная и загадочная. Но, может быть, на земле живут одинокие души, потерявшие свою любимую половину? Живут и хранят верность любимому или любимой, с которыми не встретились, разминулись во времени? Нет точного ответа на этот вопрос. Но есть одинокие души, которые помнят того, кто им нужен. Помнят своего. И потому им никто не нужен, хотя это странная история. Странная, как любовь, жизнь и смерть. Волшебный секрет. В бараке жил один падший дяденька. Его сгубили напитки. А ведь когда-то он трудовиком в школе работал, но все потерял и доживал свои дни в жутком деревянном бараке на окраине города. У него там была комнатка. И однажды этому Константину Петровичу сделали подарок. Неожиданный и приятный. В гости к соседке пришла ее племянница, принесла трехлитровую банку. Горлышко марлей замотано, а в банке плещется в коричневой жидкости такая штука вроде стопки толстых блинов. Соседки дома не оказалось. И племянница сунула банку Константину Петровичу. «На, говорит, тебе гриб». Исключительно полезный. Корми его сладким чаем и пей жижу. Это целительная, волшебная жижа. Так сказала и ушла. Константин Петрович поставил банку с блинами на грязную клеенку. Вместо стола был ящик из овощного магазина, и вместо стула тоже. Вот он поставил банку и стал с грибом разговаривать. Хлебнул глоток жижи и сморщился кисло, о чем грибу и сказал. Константин Петрович был не трезв. И он Грибу рассказал о своей жизни, об одиночестве, о том, что ноги болят, ботинки разбиты в хлам, денег нет. Про одиночество рассказал. И в конце рассказа Гриб ему стал казаться симпатичным. Плотный такой, спокойный, ничего не просит, лежит себе в жиже и находится в полной власти своего хозяина, как раб лампы. Константин Петрович пожалел гриб и плеснул в банку свой чай, причем с сахаром. Сахара еще оставалось немного. Налил грибу корма и говорит, эх, были бы у меня деньги, я бы больше сахару положил. Денег нет у меня, вот какая штука, братец, гриб. И вы знаете, в тот же вечер Константин Петрович нашел 5 рублей. Тогда это была крупная сумма, хорошая сумма а для бедняка – богатство. И радостный хозяин гриба купил сахара и чаю для своего питомца. Но еще много чего купил, врать не буду, напитки тоже приобрел. Но с того дня дела Константина Петровича шли все лучше и лучше. Его позвали грузчиком в овощной. Пока нелегально, потому что знали его привычки. Но кое-какие деньги и овощи он стал получать и ноги у него перестали болеть. Тоже удивительно. Он пожаловал собраться грибу на ноги, и они болеть перестали. А ботинки подарили соседи. От одного умершего старичка остались. Интересно, что только про ботинки Константин Петрович рассказал грибу. Уже несут ботинки. Вот это да! Константин Петрович к своему питомцу привязался очень. Он покупал хороший чай, сахара не жалел. И раз в месяц Купал свой гриб в умывальнике, очень бережно. Мыл банку, ставил в тенечек, чтобы солнцем не напекло. И беседовал с грибом о своей жизни. Про армию рассказывал, про смерть жены, про то, как потерял работу, как в больнице лежал. Гриб слушал. Он все понимал. И если Константину Петровичу что-то было нужно, гриб ему все давал. Это была тайна. И волшебный секрет. Константин Петрович оделся прилично. Почти не употреблял. Настроение стало другое, потому что. И странно как-то пить, если живешь с волшебным грибом, словно в сказке. И уже купил радиоприемник, занавески, подушку. На работе оформили бригадиром. Ешь полезные овощи и пьешь лимонадную жижу, которую для тебя заботливо готовит волшебный гриб. Ну вот, а сосед Мартин подслушал и подглядел, как Константин Петрович разговаривает со своим другом в банке. Он давно завидовал, следил, подглядывал и просто хотел учинить пакость соседу, потому что Константина Петровича любили в бараке. Он безвредный был и всегда был готов помочь, когда на ногах стоял. Однажды жарким летним днем Константин Петрович отлучился в магазин. Выходной был. Он не за напитками ходил, он ходил за чаем и сахаром. Их не каждый день продавали, очередь была. Константин вернулся не скоро, вечер, а солнце палит. И он увидел ужасное дело. Лежит его банка, разбитая, марлечка белоснежная валяется и лежит, иссохший под солнечными лучами, братец гриб, плоский и неживой. Это Мартын пробрался в комнату и уничтожил друга Константина Петровича. Константин Петрович аж задохнулся от горя. Он подобрал своего друга, и сохшего, и грязного, и понес домой, прижимая к груди. И все желания его были такими, чтобы гриб ожил. И вы знаете, гриб ожил. Константин Петрович его реанимировал и спас. Промыл, увлажнил в марле, поместил в новую банку, налил наилучшего чаю, сахара не пожалел. Три дня гриб лежал на дне, а потом всплыл. И снова все стало хорошо. Потом Константин Петрович переехал в хорошую комнату с ремонтом и взял своего питомца с собой, ясное дело. Он был добрый дяденька. И всем соседям, кроме злого Мартына, Дал на счастье по тонкому блиночку. Гриб велел поделиться, так он сказал, шутя. И Константин Петрович прожил до глубокой старости в хорошей комнате, одетый, сытый и в уюте. Все его скромные желания исполнялись всегда. Братец Гриб ему помогал. А скромные? Потому что разве можно обременять своего питомца тяжкими поручениями? Надо совесть иметь и просить понемножку. И эта история кажется сказкой. Но была в советские годы такая легенда, поверье было. Гриб в банке исполняет желание хозяина, если о нем хорошо заботятся и любят его. Это очень странное поверье, но гриб, он тоже очень странный. Он на самом деле живой и известен людям уже две тысячи лет. Он состоит из живых бактерий и дрожжей. И в этом симбиозе идут постоянно какие-то процессы. Может, в этом и есть какой-то секрет. Гриб пьет сладкий чай. Тоже удивительно. А взамен дает лимонад и исполняет желание. Про желание — это поверье. Но откуда оно взялось? Скромные желания быстрее исполняются, если желать с учетом чужих возможностей и давать что-то взамен. «Хоть чай с сахаром. И хорошо относиться к тому, кто помогает. Вот это правда». Незачем возвращаться. У одной старушки была квартира в центре Москвы. И дочь, и зять. Они жили отдельно, жили богато, был у них свой бизнес. И взрослые дети у них были, которые тоже хотели жить хорошо. Дочь пришла к маме и сказала, что надо съехаться. «Ты мама старенькая уже, тебе тяжело жить одной. Давай мы твою квартиру продадим, а ты поедешь жить в нашем доме за городом. Там очень хорошо, ты же знаешь, мы тебя приглашали недавно, лет десять назад. Там мебель хорошая, лес рядом, озеро и есть рояль. Помнишь рояль? Ну вот, там ты и будешь жить. В смысле в доме? А мы о тебе будем заботиться». Зять ничего не говорил, только сопел и смотрел. И старушка Лидия Семёновна согласилась. Она вообще такая была, мягкая, тихая. Раз дочь считает, что так лучше, значит, так лучше. Раньше Лидия Семёновна работала в детском театре, пела и танцевала. И в жизни мало что понимала. Квартиру получил ее второй муж, знаменитый режиссер. Он умер давно. И Лидия Семеновна жила тихо, мирно, скромно, смотрела сериалы и слушала оперы разные и пила чай с сухариками на диванчике под торшером в своей уютной квартирке. А потом, когда квартиру продали, дочь сказала: Мама, ты пока временно поживешь в одном хорошем месте. Там уход и забота. Там у тебя будет своя комната, но пополам с соседкой. Одной же скучно. Там сплошные интеллигенты и медицинское обслуживание. Это недалеко, 100 километров от Москвы. Ты пока там поживи, пока мы ремонт доделаем в доме и рояль настроим. А потом мы тебя заберем. Это неправда была про заберем. А зять ничего не говорил, только сопел и смотрел. А Лидия Семеновна складывала свои вещи в чемоданчик. С этим чемоданчиком она с маленькой дочкой ездила на гастроли. И на море они ездили. Коричневый небольшой чемоданчик, совсем легкий и удобный. А дочь говорила, что надо немного обождать. Немного поправить здоровье в хорошем месте. Это никакой не приют, не богадельня, а прекрасный пансионат для одиноких пожилых людей со всеми удобствами. Там на этаже есть все удобства, душ, например» туалет, все есть, а потом они вышли на улицу к машине. Дочь, зять и старушка в нелепом платьице с кружевным воротничком и в берете, с чемоданчиком. Так потом и писали в объявлении о розыске. Пропала пожилая женщина в платье с кружевным воротничком и в берете, потому что Лидия Семеновна пропала, Пока в машину грузили какой-то ее скарб, вроде матраса для чудесного пансионата, старушка исчезла. Может, сознание затуманилось, вот она и пошла куда-то. Но найти ее не могли, хотя искали. А дочь и зять искали, потому что люди же спрашивали, где ваша мама? Одно дело сказать, что в шикарном пансионате, другое, что мы не знаем, где мама. Мы ее, знаете ли, потеряли, когда ее квартиру продали. И все пошло прахом у дочери потом. Бизнес прогорел, муж заболел и не смог работать. Деньги от маминой квартиры неудачно вложили и все потеряли. А бизнес забрали за долги вместе с домом и квартирой. Долго перечислять все несчастья, но ничего не осталось. Все пошло прахом. И все это время звонили какие-то люди с тихими голосами. Видели, мол, вашу старушку. Сидит она у подъезда своего бывшего дома и улыбается. В платье с кружевным воротником и в берете. А снег так и падает на нее. Может, это не люди звонили. Слишком тихие голоса. И номер странный. Набор цифр, а не номер. И потом этот набор цифр никак было не найти. Он исчезал. Знаете, где ваша мама? Так... Тихо-тихо говорили, и дочь с мужем боялись ужасно, но снова и снова ехали к подъезду старого дома. Приедут, кричат, зовут «Мама!» Нет никого, и соседи не видели. А во сне каждую ночь приходит старушка и садится на кровать. Смотрит и молчит. И дышать невозможно от тяжести старушки и от ее взгляда. Муж и жена проснутся вместе и не спят до утра, нет им покоя. Хотя живут они в тихом месте, далеко на окраине. У самого кладбища тут жилье дешевле намного. А Лидию Семеновну видела потом одна соседка в дальнем монастыре, но ничего никому не сказала. Видела. Тихую, милую, седую старушку в беретике и в платье с кружевом. С чемоданчиком легким, почти невесомым. Там все ее имущество, все, что осталось от ее земной жизни. У некоторых и этого нет, и не будет им покоя и тихого сна, если не найдут старушку и не вымолят прощения. Но вот не могут найти. И не надо, так и соседка подумала. А Лидия Семеновна покачала головой, прижала пальчик к губам и ушла в двери храма. Возвращаться ей незачем, некуда и некому. Долги надо вовремя отдавать. Это простое правило и простая история. Простая история о простых людях. Равиль занял у дедушки Сибая Айдаровича пять тысяч рублей. Это в поселке было. Срочно деньги понадобились, машина сломалась, а до зарплаты далеко, а у дедушки пенсия. Это не Равиль, а дедушка. Просто дедушка из соседней двухэтажки. Равиль обещал отдать 10 числа. А 10 числа заплатил за кредиты. Осталось совсем мало. И Равиль не отдал деньги. Не то, что обмануть решил, нет. Думал отдать попозже, когда денег будет побольше. Он ничего не сказал Сибаю Айдаровичу и просто начал избегать его. Дедушка плохо видел ведь. И Равиль сворачивал на другую дорожку. Или в магазин не заходил. Магазин один на весь поселок. И отлично видно дедушку с палочкой. Асибай Айдарович не требовал. Не звонил, не приходил, в двери не стучал. Равиль уехал к сестре в город в отпуск. Приехал через месяц и пошел все же отдавать долг. Сестра маленько помогла с деньгами. Она хорошо зарабатывала и брата любила. Ну вот, Равиль пришел и стучит в дверь а соседка выглянула и говорит «Ты, Равилька, не знаешь видать. Помер наш дедушка Сибай Айдарович, неделю как похоронили». И Равиль обомлел, держит в руке купюру, а сам плачет. Так ему стало тяжело и стыдно, горой его придавила совесть. Он же хотел отдать, вот же деньги, деньги есть, а дедушки нет. И дедушка умер, думая, что Равиль... Низкий человек. Украл обманом пять тысяч рублей. И ничего теперь не поправить. Никак не искупить вино. Никак не вернуть долг. Некому отдавать. А соседка увидела, что Равиль плачет. Потом выслушала его путанную речь. А потом сказала, что от дедушки кот остался. Серый кот. Кот напугался и убежал в подвал. Ему соседи носят еду, но он не выходит особо. И никому он не нужен. Старый кот, облезлый и мрачный. Хочешь, бери себе, если он с тобой пойдет. Тебе легче станет». И кот пошел с Равилем и живет у него очень хорошо. Полюбил кот Равильку. Значит, дедушка простил. Простил долг. Но так не всегда бывает. Вот что я скажу. И долг хорошему, доброму человеку надо вовремя отдать. Мало ли когда обещал в тот же день, в тот же час и отдай. И это не только про деньги. Вовремя надо делать добро, вовремя благодарить, вовремя говорить важные слова и вовремя отдавать долг. Люди не вечны. И лучше не быть в долгу перед теми, кому отдать уже нельзя. Щедрый подарок. В северном городе была долгая-долгая зима. И погода была самая, что ни на есть северная. Метели, бураны, страшный холод, света мало было. Очень короткий день, да и тот серый мрачный, небо затянуто тучами. Учительница вела урок, все было привычно и тоскливо. Дети пришли в школу в темноте, потом короткий свинцовый просвет дня — а потом снова домой идти уже в сумерках по ледяной улице. Это же северный город, здесь всегда так, зима длинная-длинная. И вдруг выглянуло солнце, тучи разошлись, солнце засияло на снегу, небо стало синим, ярким. И учитель, суровая такая дама, требовательная, честная, строгая, вдруг замолчала, остановилась. Она писала на доске, объясняла материал, а детишки записывали в тетрадки. Луч солнца упал на лицо учителя. Учительницы, хотя это вроде неправильное слово. И учительница совершила неправильный поступок. Она сказала, дети, на улице солнышко, видите? В первый раз за всю долгую зиму солнышко вышло. «Сейчас мы организованно пойдем в раздевалку, оденетесь, а потом выйдем на улицу и будем греться на солнышке. Его так мало у нас». Так она сказала и повела малышей на улицу вместо урока. И дети полчаса радовались солнцу и синему небу, смеялись и подставляли щеки и носы солнечным лучам, веселились и радовались, бегали и прыгали и кричали «Солнышко! Солнышко вышло!» А потом снова тучи появились на небе. Началась метель. Солнце ушло. И дети ушли в класс. Дальше стали заниматься. А потом домашнее задание получили. Побольше. Ведь они полчаса потратили на солнышко, так что все справедливо. Учительницу ругали потом. Но не сильно. Она молчала и смотрела в окно. Хотя там ничего не видно было. Темно. Уже темно. Она-то знала... Как быстро смеркается зимой. Как редко бывают солнечные дни и минуты. И как потом жалеешь о том, что не вышел на свет, не насладился короткой радостью тепла и света. Как быстро проходят детство и молодость, а потом наступает зима. Но она подарила солнце детям. Это щедрый подарок доброго сердца, и дети запомнили это на всю жизнь так же прочно, как таблица умножения. Даже прочнее. «Живи! Кто проявил милость, сам будет помилован». И с одним сценаристом произошла такая история. Он сам ее рассказал однажды вечером, когда мы гуляли по лесу в Башкирии. Он не больно-то верит в разную мистику, но вот историю рассказала из своей жизни. В молодости он поехал на охоту. Молодость была давно, сейчас ему под 80, и тогда в охоте не видели ничего плохого. Обычное времяпровождение вроде спорта, развлечения мужское. Тем более многие в компании были из деревень родом и охотились с детства. А этот сценарист был городской, но тоже поехал с друзьями, думал, что будет весело. Это же интересно и так по-мужски – охота на волков. Оказалось, совсем это не весело. Подробности рассказывать не буду, но сценаристу совсем было плохо. Хотя он желал перед компанией показать себя таким лихим парнем, настоящим мужиком с ружьем. Прямо к нему выбежал большой старый волк. Он тяжело бежал, его загнали, и от старости уже не мог хорошо двигаться, ловко убегать, спасая свою жизнь. Сценарист прицелился, как учили его товарищи. И тут... Волк посмотрел ему в глаза своими желтыми глазами. И сценарист не смог выстрелить. Опустил ружье. Волк словно взмолился, попросил не убивать его. Он и не стал. Сказал, «Беги, старый, живи». Все видели эту сцену и смеялись потом над сценаристом. Дескать, он не охотник, а сентиментальная баба какая-то. Или трус. Молодушный трус. Молодой сценарист слушал нападки нетрезвых товарищей и ничего не отвечал. Просто ушел от компании. Долго шел, потом сел на электричку и в город уехал. И все думал про этого волка. Он не слишком был совестливый или чувствительный, просто думал и все. Прошло очень много лет. Он совершенно забыл про эту охоту, больше никогда не охотился. Хотя были такие времена в его жизни, что он с аппетитом смотрел на голубей. Плохое было время. Он все потерял, пока лежал в больнице несколько лет после аварии. Пришел в себя, жена ушла, имущество распродано, работы нет. Друзей, как вы понимаете, тоже нет. А сам он страшно состарился, стал инвалидом и с трудом ходил. Жил в комнатке общежития с двумя такими же бедолагами. И нашел работу сторожем. Повезло. Он поздним вечером плелся на работу. Ночью надо было сторожить. И его остановила компания. Нетрезвые люди в наколках, в расстегнутых куртках. Им было жарко от выпитого. Они преградили дорогу сценаристу и стали толкать его и брониться. И смеяться, злобно и угрожающе. Подробности снова говорить не буду. Но сценарист понял. Все. Надежды нет. Просто для веселья от выпитого из злости внутренней на него напали, и пощады ждать не приходится. И тут из темноты появился еще один разбойник, страшнее этих пятерых, страшнее и старше намного, сутулый, кепка надвинута на лицо, крупный такой. И этот разбойник велел пятерым оставить старика в покое, мрачно так, и коротко им сказал. Потом посмотрел на сценариста с желтыми глазами и произнес знакомые слова. «Беги, старый! Живи!» И сценарист нашел силы быстро убежать, хотя был слаб и болен. Так и спасся, а потом начал выздоравливать постепенно. Потом нашелся врач, который сделал сложную операцию, Потом появились силы писать, встретил нормального старого знакомого из театра, нашел работу. И эту историю никому не рассказывал. Только он пишет много о том, что охоту для развлечения надо запретить. И еще одно. Никого не осталось на свете из той лихой компании. Все ушли в очень короткое время после той развлекательной охоты. Все пять человек хотя они были крепкие, сильные, энергичные такие. Но они милостивые. И знаете, к ним тоже милости не проявили свыше. Почему-то так. И странно просить о милости, если ты преспокойно отнимаешь жизни для развлечения. Лучше и не просить. Быть мужиком, как они советовали сценаристу. «Маленькие радости». «Никогда не надо разочаровываться в людях и в жизни. Разочаровываются нарциссы, которые ничего вокруг себя не видят и никого не видят. А зря. Зимние сумерки, деревня, маленький пункт доставки в маленьком кривом домишке, коморка тесная, впереди угрюмая большая женщина в пуховике и в валенках получает свой заказ. Получила, распечатала» и улыбнулась во все лицо. Это розовая укулеле. И самоучитель, вот так. Женщина сказала нежным басом, «Буду учиться играть». И пошла, прижимая к груди маленькую розовую укулеле. «Думаете, вы знаете жизнь и людей? Все так скучно и однообразно, особенно зимним вечером в деревне. А вот и нет. У каждого хорошего человека есть свой секрет и своя маленькая радость. И своя мечта, про которую не догадаешься. Маленькая розовая укулеле, на которой надо научиться играть. Я послушала потом в интернете, как звучит гавайская гитарка. Очень нежно и весело. И сама укулеле такая милая, радостная, как женщина, которая ее получила, И пошла учиться играть. Мы почти ничего не знаем о душе другого человека. О его мечтах и желаниях. Иногда и сам человек не знает, что ему нравится, что ему хочется. И не смеет сделать заказ, сделать шаг, шажок к счастью. Заказать что-то и получить. Но розовая укулеле — это прекрасно, правда? И самоучитель к ней. Надо желать, заказывать, платить и учиться пользоваться полученным, а не ходить с кислым выражением лица и ругать скучную жизнь. Она скучная у скучных людей, которые не делают заказы и не платят, и не способны мечтать о розовой укулеле или еще о чем-то необычном и интересном. Жизнь иногда, как кривой домишко в зимней деревне, холодно и тоскливо, Вроде бы. Но все зависит от того, что мы заказали и что оплатили. Я получила мыло из розовых лепестков. Ах, как оно пахнет! И тоже улыбнулась. У каждого своя укулеле, правда? И свои маленькие радости. «Сегодня выходной день, и магазин не работает», — вежливо сказала скромно одетая женщина с ведром в руке. «Но вы проходите». Я прихожу убирать и мыть в воскресенье, и вечерами мою, и всегда отпираю двери. Вдруг покупатель захочет зайти и посмотреть, выбрать что-нибудь, а потом придет и купит. И женщина в сером платье и фартуке повела меня показывать мебель. Ну какая там мебель? Очень скромная. Это же в деревне магазин. Стулья простые, табуретки, компьютерные столики дешевые. Женщина смотрела светлыми глазами так по-доброму, Вежливо показывала небогатый товар и говорила, что можно по каталогу заказать. Вот каталог, и привезут все, что нужно. А мебель хоть и дешевая, но хорошая, прочная. Так она хорошо все показывала и рассказывала тихим приятным голосом. И рассказывала, что работу в селе трудно найти. И она так рада, что у нее есть хорошая работа в хорошем магазине. Помню, помню, как я заехала в этот магазин в рабочее время. Продавец молодая на улице дымила и в телефон ругалась. Ей некогда было обращать на покупателей внимание. А в магазине другой сотрудник тоже не больно рад был визитам и всех приветствовал фразой «Чё надо?». Но я не об этом. Я о скромных воспитанных людях, которых днём с огнём не найти. Так кажется. Они ответственные, честные, трудолюбивые. Они могли бы стать истинными профессионалами, и поднять дело на высоту, они талантливые, они благодарные. Но их-то и не видят, не обращают на них внимания, а хорошие принимают как должное. И ходит такой человек с ведром и шваброй в своем сером платице всю жизнь, и еще считает, что ему сделали одолжение, дали работу. Так получается в жизни. Скромного труженика не замечают, его способности не отмечают, И ничего ему не дают. Он, как тихая Золушка, живет и старается все сделать как можно лучше для других. Молодая разбитная продавщица, племянница хозяина, а утомленный сотрудник, что надо, сын приятеля, по блату, так сказать, работают. И это глупо. А уборщица моет, убирает, показывает мебель, каталог, хвалит и благодарит, и никто не видит ее усилий. А ведь Если ее повысить и дать место продавца, она бы принесла прибыль и благополучие. Но не тех берут, не тех повышают, не тем премии дают и преимущества. Скромного человека без связей могут заметить только чудом, и надо как-то заявлять о себе. Иначе никто не заметит и не повысит, и ничего не дадут. Так и будешь ходить с ведром и прибирать за другими. Надо идти и предлагать. Если, конечно, есть желание добиться успеха, немного веры в себя и активных действий не повредят, но могут изменить положение к лучшему. Радость остается. Ходить в гости – это невыносимая скука иногда. И часто люди в гостях едят и пьют от скуки, и сплетничают от скуки а я вдруг вспомнила Веру из телекомпании. Это были самые счастливые в гости из моей жизни. Но поняла я это только сейчас. И где сейчас Вера, я не знаю. Но я очень надеюсь, что у нее все хорошо. Она была мингрелка, светловолосая, с дикими прекрасными светлыми глазами, энергичная, сухощавая, как гепард, и такая же быстрая, и вспыльчивая. У нее день рождения был. Вот она и позвала гостей. Она жила в крошечной комнате общежития. Да и я тогда жила в доме вроде барака. Так многие жили. И это были великолепные гости. Я не знаю, как мы все уместились в этой комнатке. Вера говорила, что комната шикарная. В ней есть раковина и туалет. Вот они. И плита. На этой плите... Вера приготовила сациви, лобио и еще кучу, массу, огромное количество блюд. Что-то невероятное просто. А напитки я не помню. Может, их вовсе не было, потому что атмосфера была пьянящая, головокружительная. Вера читала вслух рассказы Тэффи и Маи. И все хохотали. На диванчике полулежала красивая женщина с длинными волосами, вроде актрисы Литвиновой. И томным голосом она говорила изредка: Все это суета, нет смысла быстро бежать под дождем, все равно промокнешь. А другая девушка в лицах изображала, как на нее напал разбойник. Годы-то были начало 90-х, и как она этого разбойника поймала, сдала в милицию. И как на суде этот гад сидел в белоснежной рубашке, в галстуке бабочка с пробором в волосах и искренне недоумевал по поводу неприятного инцидента с ножиком. Руками я так взмахивал и разводил театрально. Девушка сама могла бы в театре выступать. Гениальная девушка. И другая тоже была замечательная. Она рассказывала о палочках из апельсинового дерева для удаления кутикулы. Рассказывала так, что все катались и захлебывались от смеха. Там много всего было. И еды, и рассказов, и хохота. Было жарко и весело. Хотя мы все были незнакомы. Эта Вера как-то все так сделала. Чудо в крошечной комнате, где были раковина, туалет, плита, диванчик, стулья и эти замечательные девушки. И хохот. Так только в детстве вместе хохочешь до да слез и до да икоты. Потом мы вышли на мрачную холодную улицу. Огоньки коммерческих ларьков горели в черной тьме, непонятная и опасная жизнь. И разбойники не такие смешные, как в рассказе. Но это были самые лучшие в жизни гости. И моей крошечной дочке Вера наложила мешок угощения и мандарины. и с Зеленоватым отливом мандарины. Они так пахли, и дочка улыбалась. Ей очень понравилась Вера, Верка, так ее называли. В молодости это обычное дело. И где Вера сейчас? Я не знаю. Просто мандарины увидела, вспомнила. Но эти мандарины почти не пахнут. Ветер времени уносит запахи, а радость остается навсегда. Раньше люди друг друга проведывали. Так положено. В больнице, в детском лагере или, извините, в лагере для взрослых проведывали. И больного проведывали, и старого, и ребенка, которого оставляли одного родители. Тогда многие работали в три смены, и детей оставляли одних. Соседи проведывали. Проведать — это просто навестить и узнать, все ли нормально. Если не нормально, постараться помочь. У одной матери сына взяли в детский лагерь. Воздоровительный, за государственный счет. Мальчик был хилый, болезненный, захворал туберкулезом. Его вылечили и отправили восстанавливаться в лагерь. По выходным к детям приезжали родители. Лагерь был далеко. Приезжали те, у кого была машина. Или кого родня на машине подвозила. Или у кого деньги были нанять частника от станции. Это дорого было. А у этой мамы... Денег было мало, она работала посудомойкой, отца у мальчика не было. Но мама его проведала все равно. Она рано утром в воскресенье села на трамвай, потом пересела на другой и доехала до вокзала, на электричку села и два часа ехала, а потом на другой электричке еще сорок минут, потом шла пешком до автобуса, потом на автобусе почти час, а потом пешком до лагеря, по лесной дороге. Шел сильный ливень, холодно было, но она ничего дошла, только упала пару раз на скользкой дороге и пришла вся грязная и мокрая, а в старой сумке кило мятных пряников и конфеты морские камушки, разноцветные, и внутри изюм. Мальчик вышел к ней, заплакал, потом засмеялся от счастья. И мама смотрела на него сияющими от счастья глазами, на перепачканном лице. Сама как мокрый, замурзанный ребенок. Да ей и лето было, чуть за двадцать. Потом она домой поехала. Но это даже рассказывать долго и тяжело. Можно только представить, как она в размокших ботиках и в сыром плаще добиралась. Но добралась. Ночью. А утром уже была на работе. Тогда строго было. Проведала, значит. И мальчик выздоровел, вырос, Стал крупным руководителем на производстве. Это потому, что мама его любила очень. Он так говорил, не стесняясь. И это правда. Проведать — это любовь и дружба, поддержка и понимание, сочувствие и тревога за своего. А сейчас проведывают редко. Даже слово забывается и исчезает. И значение слова размывается, как значение слова «любовь». У меня есть знакомая красавица. Это признанная красавица с обложек журналов, с миллионами подписчиков. Она невероятно хороша, прекрасна, и сердце у нее доброе. Однажды мы разговаривали. Она была ослепительно в роскошном платье, и лицо залюбуешься, нежная и радостная улыбка. Сияющие глаза, нежный румянец. А ведь ей хорошо за сорок. Она актриса. Поговорили мы о ее планах провести мастер-класс для моделей и начать съемки собственного маленького фильма. Она была так воодушевлена. А потом мы в этот день снова встретились, и я ужаснулась. В кресле сидела сгорбленная старушка. Глаза потухли, морщинки видны, плечи опущены. Это... Другой человек. Это бабушка той звезды, которую я оставила несколько часов назад. Да что же это? А это мама навестила ее. Приехала из другого города и навестила. В гостинице шикарный номер ей оплатила дочь, но мама не могла ждать до вечера и пришла на съемки навестить и сказать все, что думает. Про внешность, про характер. Про неудачи и еще бонусом прогноз на будущее смерть под забором. Это другой человек сидел в кресле, как инвалид, и про свои планы забыла. Все равно ничего не получится. Это бесплодные фантазии и глупые мечты, как обычно. Такое впечатление, что ее навестили дементоры из Гарри Поттера, те, что высасывали из человека радость жизни и саму жизнь. И вся ее судьба складывалась вот так. Она добивалась успеха, славы, денег, устраивала личную жизнь. А потом все это словно смывало волной, цунами, и она все теряла. Оказывалась в тяжелых обстоятельствах, вроде не по своей воле и не по своей вине. Странное это дело. Взрослый и состоявшийся человек под влиянием оскорбительных, ранящих, уничтожающих слов близкого, сдувается как воздушный шарик. Ну пришла пожилая женщина, которая живет за счет дочери и никому не нужна, никто не хочет с ней общаться, наговорила глупостей обидных, завистливых глупостей и превратила в жалкого забитого ребенка ослепительную красавицу. колдовство какое-то действительно. Эта красавица рассказала еще вот что, Когда она получила корону за первое место на конкурсе красоты еще в юности, мама забрала корону себе. Дескать, это награда за ее усилия и воспитание дочери. И вечерами в этой короне сидела перед зеркалом с мрачным лицом. Рассказывала, как пожертвовала собой ради дочери, например, родила ее и устроила в хороший спортивный интернат. Это история длиной в жизнь, и посоветовать здесь что-то трудно. Только не слушать злые заклятия, заткнуть уши, как Одиссей, когда пели смертоносные сирены, и не слушать. Но это так трудно. А выстроить отношения с таким человеком практически невозможно. Вы будете выстраивать, а он — разрушать. И бросить родного человека тоже сложно. Но выбирать придется, потому что ресурса для восстановления после цунами с годами все меньше. И однажды грязная волна смоет тебя навсегда из мира живых. Или смоет всю твою жизнь, оставив тебя голым в бесплодной пустоши. Есть люди-цунами. Иногда это самые близкие люди, перед которыми мы беззащитны. Но надо... Учиться спасаться. Только один раз. Если вас просят об услуге, просят что-то дать, сделать, потратить силы и время, сразу соглашаться не надо. Это касается тех из вас, кто уже попадал в рабство доброты. За одной просьбой следует другая, потом третья, а потом к вам протопчут дорогу. «Даже шоссе проложат, по которому будут на грузовике приезжать за желаемым, которое вы уже должны давать». Многие с таким сталкивались. И один мужчина переехал по работе в Германию. Поселился в приятном домике рядом с приятным соседом. И о чем-то однажды этого соседа попросил машину помочь завести или нечто подобное, пустяк, который мы просьбой-то не считаем. Обычное обращение к соседу, который мимо проходил, это же не трудно пять минут времени. А этот приятный сосед улыбнулся бодро и внятно отчеканил, мол, гуд, сейчас помогу. Но только один раз запомни это, пожалуйста, и ты должен будешь мне услугу. Тоже запомни. Сосед помог, но осадок остался. И этот мужчина обиделся в душе на расчетливого недоброго соседа. Ну а даже какой мелочный. А потом сам стал эту фразу говорить, когда вернулся на родину. Неспроста он ее услышал. И знаете, нормальных людей эти слова отрезвляли. Они благодарили за помощь, но потом не начинали бессовестно пользоваться этим человеком. А у потребителей фраза вызывала истерику. Когда коллега попросил встретить его в аэропорту в 3 часа ночи, а другой доделать его проект, этот мужчина сказал эту фразу. И в обоих случаях, «Был скандал. Как это один раз? Как это? Должен услугу. Какой ты меркантильный?» Это они в глубине души привыкли пользоваться и рассчитывали на долгое сотрудничество, так сказать, и не желали давать что-то взамен. Это неприятная фраза. Неприятная для тех, кто не готов взамен помогать, не желает связывать себя обязательствами, не хочет брать кредит помощи хочет получать ее даром и в неограниченном объеме черпать, сколько хочется, и не собирается ограничиваться одним разом. Это не то, что неприятная, непривычная фраза. «Я сделаю это только один раз, и ты должен будешь мне услугу». В услуге не отказывают. Но вслух проговаривают ограничивающие условия, правила, которые, кстати, подразумеваются сами собой — Разве нет? Мы же считаем долгом полученное добро и считаем долгом ответить добром на него. И использовать другого человека как поставщика услуг тоже не планируем. Непривычно, но действенно. Особенно для тех, кто постоянно попадает в невольное услужение к другим людям, которые меры не знают. Эта фраза — сигнал и ограничитель. Впрочем, она помогает остановить только нормальных людей, которые еще не превратились в жадных безжалостных потребителей. Одна женщина поставила на себе крест она жила одна: были в юности чувства к человеку любовь, но не сложилась. Он ушел в армию, потом поступил в военное училище, уехал и женился. Из армии писал немного, но по-дружески так. Как говорится, жизнь развела, А больше эта женщина никого не смогла полюбить. Она работала экономистом, ухаживала за мамой, мама ее поздно родила, потом мамы не стала. Отец давно умер и сама она не заметила, как постарела. Утром проснулась однажды и с ужасом вспомнила, сколько ей лет. Этого не может быть 55, а потом, В зеркало посмотрела. Да, все верно. Жизнь прошла. А тут еще закрыли организацию, где женщина работала. Кое-какие сбережения были, но быстро кончились. Пенсия выходила маленькая. А надо платить за квартиру, продукты покупать. Найти новую работу женщина никак не могла. Она всю жизнь проработала на одном месте. Ходила на собеседование, но ее не брали. Отчаянное положение настало пособие по безработице тоже ведь не вечно платят а предложили только место санитарки не по специальности и-за гроши ничего нет для нее городок невелик И эта женщина тихая несмелая решила пойти санитаркой работать хоть что-то получать и в глубине души ей хотелось о ком-то заботиться она на его и во сне все котят кормила птиц подбирала раненых спасала собак, Такие были у нее сновидения с детства про спасение. И сейчас она поняла, ждать больше нечего. Пора ставить на себе крест. Ей и во сне крест приснился, красивый, сияющий. Может, к смерти? Так она думала. Но даже поделиться своими думами ей было не с кем. Одинокая она была. Хотя многим помогала, были знакомые. Но душу им открывать она не могла. «Зачем обременять других собой? У всех своих проблем полно». Она пошла в больницу и устроилась за крошечные деньги работать. Дали ей белый халат даже, швабру и ведро, и рассказали, что надо делать. Так она и стала работать в больнице «Красный крест». Такое было название. Работа была очень тяжелая, но на сердце у женщины стало легче, с людьми легче и на работе легче. Так она думала, хотя думать времени особо не было. Иногда она просто падала дома от усталости и засыпала мгновенно. Это иногда лучше, чем думать. И спустя полгода в больницу привезли старика в тяжелом состоянии. Его нашли на улице, он грязный весь был, упал в весеннюю грязь и лежал, пока добрые люди не вызвали полицию. Оказалось трезвый, просто сердце и в больнице его поместили в общую палату, стали лечить, как могли. Не такой уж и старик оказался. Пятьдесят семь. Просто выглядит ужасно. И эта Наташа подошла к кровати, всмотрелась в лицо спящего. Это же Дима. Дима, которого она в армию провожала. Сквозь коросту болезней и времени, сквозь шрамы жизненных испытаний она увидела лицо горячо любимого человека. Он воевал после училища, потом снова воевал, был тяжело ранен, награжден, а потом... потом семья распалась. Жена ушла, детей не было. Устроиться на нормальную работу он не смог, жил на пенсию, которую расхищали родственники, выпрашивали, брали в долг и не отдавали. И разные старые товарищи также поступали. «Зачем деньги тому, кто поставил на себе крест и уже не пытается изменить жизнь к лучшему, просто доживает свой век?» Наташа сидела у кровати больного, смотрела на дорогое лицо. А потом Дима открыл глаза и сразу ее узнал. «Здравствуй, — говорит Наташенька». А дальше началось счастье, которого не знали прежде ни Наташа, ни Дмитрий, но началось Как выздоровление. Точно так началось счастье. И они вместе сейчас. И вместе работают в той же больнице. Это их решение. Да, платят мало, но Наташу уже повысили. Предлагали в бухгалтерию перейти, но она не пошла, осталась больными. А Дмитрий устроился в гараж при больнице. Ему нравится. Так они и работают в здании с красным крестом на фасаде хотя оба поставили на себе крест сначала. Пока мы нужны, пока можем полезное делать, пока жива душа, ставить крест рано на себе. Еще немало событий и возможностей припасено у жизни, если продолжать идти по дороге, идти и нести посильную ношу, идти туда, куда зовет нас душа. Молодость кончается, и наступает новый период, Новый отрезок пути — это вовсе не конец, это начало, и надо решиться идти дальше».